— Вы пожимаете плечами. — Это у меня такая привычка, когда я говорю с самим собой, мансеньер. — Значит, вы одобряете? — Я не одобряю и не осуждаю, мансеньер. Я только жду ваших приказаний. — Хорошо. Итак, я остановил свой выбор на вас. Я вам поручаю отвести короля и королеву в Сен-Жермен. — Ловкий плут, — подумал Д'Артаньян.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 — Это будет гораздо легче, — сказал Д'Артаньян, выскочив из кареты. — Д'Авалон, поручаю вам его преосвященство. — Будьте покойны, — сказал Портос, протягивая руку. Д'Артаньян взял руку Портоса и пожал ее. «Ай — Ай! — вскричал Портос. Д'Артаньян с изумлением посмотрел на своего друга. — Что с вами? — Я, кажется, вывихнул себе кисть, — ответил Портос. — Чёрт возьми, вы всегда колотите, как сослепу. — Ещё бы, ведь мой противник уже навёл на меня дуло пистолета. А вы, как вы разделались с вашим... — О, я имел дело не с человеком, — сказал Бертаньян. — А с кем же? — С призраком. — Ну и что же? — Ну, я заговорил его. Не вдаваясь в дальнейшее объяснение...